Глава шестая. Неделя пролетела с поистине космической скоростью. Все эти дни Иванов провел вместе с делегацией Рособоронэкспорта, участвуя во всех запланированных встречах, переговорах, почти все время при этом выступая в роли основного переводчика. Правда, в особенно критический момент, когда... Разговор основательно и глубоко погружался в вязкую заводь авиационной тематики, плотно насыщенную всякой технической терминологией. Ему на помощь приходил прикрепленный к делегации штатный ведомственный толмач. Тем не менее, когда наступила пятница, ознаменовавшая последний официальный день визита, Олег довольно отчетливо ощутил груз накопившейся усталости. Ставшие следствием не только повышенной концентрации нервного и физического напряжения, затраченного им за время его вынужденной халтуры с оборонщиками, но также и необходимости каждый день после насыщенной программы посещения и переговоров, вечером отправляться еще и в посольство, где ему предстояло в течение двух-трех часов торчать в бункере, подчищая свои основные резидентские дела. При этом практически все дни визита делегации были связаны с разъездами. Во вторник они безвылазно проторчали в главной штаб-квартире компании «Дасуавиасьон Групп», расположенной в западном пригороде Парижа-Сан-Клу. А вечером того же дня, сев на австралийском вокзале на скоростной поезд со скоростью 300 верст в час, отправились в юго-западном направлении, уже через три часа высадились на центральном вокзале города Бордо в окрестностях которого разбросаны три из девяти принадлежащих той же компании авиационных производственно-сборочных комплексов. В среду, в самых пригородах столицы древней Гиени, делегация посетила сначала предприятие по компоновке крыльев и хвостовых частей самолетов, а затем уже основной сборочной цех готовой авиационной продукции ДОСО и полигон для ее предполетных испытаний четверг состоялась поездка в крохтный городок Казо, расположенный возле самого Атлантического побережья, где в еще одном своем комплексе основной французский авиастроитель производил испытания и пристрелку вооружения, идущего на оснащение его боевых летательных аппаратов, после чего российские гости уже самолетом отбыли назад в Париж. И только пятничный день прошел в более-менее щадящем режиме. До обеда у них был протокольный прием в Министерстве авиации, переросший в организованный там же фуршет, а вечером стараниями, принимающей стороны, для российской делегации была организована культурная программа, посещение некогда знаменитого мюзикхола Фоли Бержар, чьи постановки, нисходящие со сцены уже без малого два десятка лет, давным-давно перестали вызывать энтузиазм, не то, что у зубров российского оборонного экспорта, Многие из коих еще в советские времена весьма предметно познакомились со всеми прелестями французской столицы, даже у самых неискушенных и всеядных туристов. Просозерцав, периодически подавляя зевоту и цыдя свой халявный бокал шампанского за двухчасовым выгулом, механически улыбающихся, как клоны похожих друг на друга полуголых красоток, с торчащими откуда-то из задницы с трусинами перьями, Зубранко с конца представления и резво помчались на бульвар маршала Ланна, где по хлебосольной инициативе уже своего родного посла для них был накрыт отходной стол в самом классическом русском варианте. Отходная, как положено, затянулась далеко за полночь, а уж на следующий день, в субботу, согласно известной договоренности, у Олега должна была состояться встреча с агентом-мормоном. В субботу 10 января Иванов пришел в посольство ровно к девяти утра. Встреча с Мормоном была назначена на два часа дня. Согласно неизыблемым правилам оперативной работы, выходить на нее надо было не меньше чем за три часа до ее начала. Эти три часа предназначались для прохождения заранее разработанного маршрута движения с целью выявления ведущего наружного наблюдения или же уверенной констатации отсутствия такого. И хотя у Олега, равно как у его посвященных отдела начальников, не было ни малейших сомнений в том, что сегодня за нибудь все будет абсолютно чисто, тем не менее он ни в коем случае не должен был нарушать традиционного алгоритма своих действий, чтобы не давать противнику ни единого повода для каких-либо подозрений. Помимо необходимости заблаговременного выхода на маршрут, молодому оперативнику нужно было время для того, чтобы проверить работоспособность и готовность звукозаписывающей аппаратуры, которую он собирался взять с собой на намеченное мероприятие, а также получить из резидентурской кассы, кое в качестве официального бухгалтера заведовала жена заместителя резидента по контрразведывательной работе, необходимую для последующей передачи агенту сумму. Кроме того, улетающий сегодня после полудня в Москву вместе со всей остальной авиапромовской компании «Аничкин» обещал перед отъездом заглянуть в посольство, чтобы попрощаться, сказать несколько напутственных слов и, может быть, дать напоследок еще пару каких-нибудь ценных указаний. Прошло уже больше часа, как Иванов находился в бункере, а ни убывающий в Москву начальник романского отдела, ни сам парижский резидент, так до сих пор не объявились. Олег, давно уже расписавшись в ведомости, получил деньги, проверил, закрепил на теле под одеждой микрофон и основной корпус звукозаписывающего устройства, и сидел сейчас в своем кабинете, листая французское издание характеров Ля Брюера, отыскивая и вновь перечитывая помеченные мрани карандашом на полях наиболее с его точки зрения удачные и тонкие мысли и наблюдения этого знаменитого моралиста и знатока человеческой природы. Мы позволяем другим управлять нами столько же из лени, сколько по слабоумию. Нечего и думать о том, чтобы сразу, без всякой подготовки, заставить человека следовать чужим советам в вопросах, важных для него или его близких. Он чувствует, что на его разум оказывает давление, и, подстрекаемый стыдом или своеволием, сбрасывает бремя чужой власти. Надо начинать с мелочей а уж от них нетрудно перейти к самым серьезным делам. Тот, кого вначале трудно было заставить даже поехать в деревню или вернуться в город, в конце концов напишет под чужую диктовку завещание, в котором родного сына лишает наследства. Долго и полновластно управлять своим ближним может только тот, у кого легкая рука и умение дело свою власть неощутимой. Пробежав глазами еще раз вдумчиво переварив, этот очередной привлекший его внимание отрывок. Олег повернул запястье и взглянул на свой паток Филипп. Был уже двадцать минут одиннадцатого. И в этот самый момент к по какому-то подозрительному совпадению затренькал расположенный у него на столе телефон. Подняв трубку, оперработник узнал от дежурного, что его ждут у резидента. Появление Иванова в кабинете начальника прервало довольно бурное обсуждение самим этим начальником, его еще более начальственным гостем, телесных достоинств некой, по всей видимости, хорошо известной им особы, но так и не идентифицированной Ивановым особы женского пола, Оба начальника, по всем признакам буквально то, что появились в здании посольства, они лишь расстегнув, но не сняв пальто и небрежно развалившись в мягких кожаных креслах, сидели в углу кабинета за круглым журнальным столиком и были в том задорно приподнятом настроении, что обычно свойственно людям, проведшим накануне приятный вечер в хорошей компании за умело сервированным столом, и которым начавшийся день не сулит каких-то особых тягот и хлопот. На столике между ними, в окружении трех маленьких кнусовидных стопочек, стоял сразу же опознанный Олегом, початая в прошедшее воскресенье бутылка, напоминающая анфас миниатюрный контрабас, в центре которого бежевела овальная этикетка с надписью «Хеннесси». Поприветствов с порога начальства, Олег довольно четким, но при этом мягким, почти не слышим шагом приблизился к журнальному столику и замер в некоем подобии строевой стойки. — Ну что? — сокол сталинский, — протянул Аничкин, смерив вновь пришедшего, то ли немного хитровато-насмешливым, то ли просто добродушно-веселым прищуром. — Готов к труду и обороне. — Готов, — с непроницаемым лицом, без всякой интонации ответил сокол. — Как головка? Не бобо? А с она должна? — Ну как щу? После вчерашнего? — Никак нет. — Молодец. Стойкий ловянный солдат хотя вчера не филонил, я видел. ровнее со всеми на беленькую налегал, с ясностью мысли, как тоже все в порядке. Иванов с видом человека, услышавшего в свой адрес какое-то незаслуженное, абсолютно абсурдное обвинение, на которое для него было бы просто ниже всякого достоинства отвечать, слегка пожав плечами, опустил взгляд. «А зачем ему?» Сегодня особая ясность, потянувшись, хрустнул сплетенными суставами пальцев Соколовский. — Сегодня найму несподрибно. — Да. — А что ему сегодня сподрибно? Медленно повернул в его сторону голову Аничкин. Веселая приподнятость духа и легкая отстраненность от мелочной суеты, окружающей его серой парижской действительности. Его нынешняя мечта, как говорится, надменно. Непроста — схватить весло, поставить ногу в стреме. Вячеслав Михайлович посмотрел на внимательно следящего за его словами Иванова и с легкой улыбкой подмигнул ему. — Да, Олег Вадимович, так славная ремба рембо писал. Олег Вадимович снова пожал плечами. — По-моему, от Гумилева строки, если я не ошибаюсь. — Не ошибаешься! Удовлетворенно кивнул головой парижский резидент и уточнил, назидательно подняв вверх палец, — «Запрещенного Гумилева», — и он был в то время, когда я в первый раз прочитал эти строки. «А если без лирических отступлений, господа знатоки, что, где, когда, без меня играть уж будете?» — поморщился начальник романского отдела и, поймав взгляд резидента, уточнил, в свою очередь. «Хотелось бы немного попредметней по поводу отстраненности». — Ну, по-моему, тут все достаточно очевидно. Молодому человеку ведь в самое ближайшее время выпадает дальняя дорога. — И не куда-нибудь, а в солнечную Бразилию, где много-много диких обезьян и стройных мулаток цвета шоколада, если вас джентльмен вчера за столом правильно понял. — Вы нас правильно поняли, сэр, — степенно кивнул головой Николай Анисимыч и повторно приглашающим кивком указал продолжающему стоять его нового на стул. — Не помнящий, я помню, говорил о феврале, а точные даты уже определены, — продолжил погружение в суть вопроса Соколовский. — Более-менее. С карнавалом, я так полагаю, совпадают? — С карнавалом? На лице Аничкина мгновенно нарисовалось удивление, правда, какое-то уж слишком демонстративное. — А когда у них карнавал-то? Обычно где-то в начале февраля, если я не ошибаюсь. Вячеслав Михайлович... Перевел вопросительный взгляд на уже подсевшего к столу Олега. Не всегда, покачал головой Олег, из года в год все по-разному. Карнавал обычно привязывается к началу Великого Поста католического, поэтому он, может быть, даже в начале марта. А в этом году как? А в этом году он пройдет с 21 по 24 февраля. Что-то маловато по времени. Четыре дня, нет? Но это официальные сроки. Формально он всегда идет с суббота до среды. Когда проходят основные выступления. Школ самбы. Правда, потом еще через четыре дня должен быть парад победителей. А открывается карнавал в пятницу, когда мэр Рио на весь его срок вручает ключи от города королю Моммо. А что что за король? — Ну, такой персонаж аллегорического плана, символ карнавала, что-то вроде античного вакха. — Понятно, — протянул Сколовский, и на губах умелькнула тонкая улыбка. — Я смотрю, уж готовимся потихоньку к вояжу. — Так основательно, неформально. Иванов с недуменной гримасой пожал плечами. — Вообще-то я не вижу связи. Карнавал в Рио, а переговоры, о которых идет речь, насколько я в курсе, должны проходить в столице. — В славном городе Бразилия. — Совершенно верно. На расстоянии без малого. — Тысячи верст вот. — Подумаешь, тысячи верст. Полтора часа лету и вся любовь. Парижский резидент перевел взгляд направо. В его глазах снова заискрились едва заметные насмешливые огоньки. — Да, Николай Анисимович, уж неужели наши славные чиновники и составы комиссии не используют такое удивительнейшее, я бы даже сказал, чудесное, случайное совпадение и не завернут после всех этих своих тяжелейших переговоров мимоходом, так да, хотя бы на пару денёчков из столицы протокола в столицу веселья? — Я думаю, завернут. Улыбка Авгура ответил Николай нисимич «Тем паче, что, как мы с вами все прекрасно знаем, ничего случайного в нашем мире не существует. Есть лишь, как говорится, невидимые, хорошо спланированные закономерности». «Истина так!» — в том подхватил Сколовский. «Умный человек всегда создает больше возможностей, чем находит, как сказал один неглупый мыслитель». Он поймал тут же обращен на него взгляд Иванова и, истолковав его, как не мой вопрос уточнил. Сен-Франсис Бекон, помнишь его учение об идолах? Ну, в общем, да. Иванов, наморщив лоб, принялся извлекать знания из соответствующего отсека кладовой своей памяти. Идолы рода, театра, площади и. Пещеры, подсказал экзаменатор, почувствовав некоторую заминку в ответе экзаменуемого. Совершенно верно. А это что за идолы? Нахмурившись немного подозрительно, посмотрел на него Аничкин. «Ну, это такие ложные понятия, сковывающие человеческий разум и мешающему постигать истину». «Философия, не поймешь, то ли уважительно, то ли скептично, — мотнул головой автор предыдущего вопроса. «Философия, но не как абстрактное теоретизирование, а как самый, что не есть, практический инструмент» потому что именно Бекон, в отличие, скажем, от Платона, считал, что философия прежде всего должна служить человеку, а не наоборот. Птамонах, хоть не дает доходов, но зато избавляет от многих трат. И, кстати, помимо всего остального, Бекон, между прочим, это именно тот человек, кто впервые ввел в обиход понятие крот, широко употребляемое ныне в известном всем нам смысле. «Обзовись!» С недоверчиво ироничным прищуром посмотрел на него начальник романского отдела. «Век волей не видать!» — обозвался парижский резидент и для пущей убедительности добавил к предыдущему аргументу еще библиографическую ссылку. Впервые это понятие прозвучало в работе «История царствования Генриха VII» издания 1622 года. но мы как-то слишком уж ушли в сторону со всей этой философией». — А посему, — бодро продолжил он, возвращаясь к господину третьему секретарю, — в свете всего ранее сказанного по поводу отстраненности, что у нас туда выходит? М? Человек всеми мыслями своими уж, понимаешь, там, на самбодроме в Цветнике, а тут какой-то, прости господи, агентишка надоедливый, попрошайка всех под ногами, путается никак, не отвянет своими запросами непомерными. Толк, как от козла молока, а денег дай. Ладно, черт с ним, надо отдать побыстрее, что обещано, чтобы отвязался. Определите условия экстренные, так, на всякий случай, ради приличия. где? Вот, такие умонастроения должны доминировать в мыслительном аппарате секретаря, в его первой сигнальной системе, ну и, соответственно, отражаться на его высоком челе. — Естественно, совершенно непроизвольно, спонтанно. Ну и, само собой, разумеется, флюиды про бразильский вояж тоже таким-то образом, очень тонким таким, ненавязчивым, должны достичь объекта. Я правильно понял идею, Николай Анисимович? Общее, так сказать, направление? — Правильно, правильно, — кивнул Николай Анисимович. — Я вот тут журнальчик специально захватил, как раз в тему. Аничкин выщил из бокового кармана пальто. Свернутый вдвое уже знакомый остальным присутствующим яркий глянцевый журнал, на обложке которого лихо отплясывала самбу полуобнаженная пушнотелая смуглянка, и, небрежно бросив его на стол, посмотрел на Иванова. — Ты где сегодня, мормон, этого своего ждать должен? В парке? В парке Астарикс называется. А где конкретно? У входа в Гальскую деревню. А че что такое? Ну, такой своего рода музей под открытым небом. Такие стилизованные древние постройки, жилища Галов, рядом чуть подальше имитации римского поселения средневековые улочки. А присесть там есть где? возле входа этого. Есть скамейки стоят. Ну, в таком случае есть, наверное, смысл в этот раз уж не опаздывать. А прийти туда как-нибудь пораньше. Не в два, а, скажем, без десяти без четверти, и на скамеечку присесть чтобы у входа не маячить, да от нечего делать полистать журнальчик, чтобы время скоротать в ожидании. Так что в объект уже, подойдя, внимание обратил, не смог не обратить. Иванов, обменявшись Соколовским быстрым взглядом, осторожно, словно нехти, взял в руки журнал, небрежно перевернул несколько страниц, не приковывая ни к одной из них какого-то повышенного внимания, и снова, только на этот раз, более пристально посмотрел на своего непосредственного начальника. Шеф, словно уловив и надлежащим образом расшифровав, посланный ему импульс, нарочито громко откашлялся и осторожно перевел взгляд на самого старшего из присутствующих в кабинете. — Что такое? — Оничкин откинулся назад в кресле и, скрестив на груди руки, по очереди оглядел обоих своих собеседников. Что-то не понравилось? Уж слишком он какой-то яркий, мягким, немного даже как бы извиняющимся тоном, пояснил Сколовский. Журнал этот, кричащий, немного не в стиле товарища третьего секретаря. Как бы не создалось впечатление, что он его специально с собой прихватил или стать начал для приманки. Ну... Нахмурившись, протянул Николай Анисимич и скрестил также еще и вытянутые вперед перед собой ноги. — Хорошо. А ты что предлагаешь? — может быть, лучше... Парижский резидент как бы за поддержкой обратил свой взор на товарища третьего секретаря. — Журнал на книгу какую-нибудь заменить? — Зайти в магазин, купить по дороге. У тебя есть книжный какой-нибудь, например, удобно расположенный? — Есть — Живо ответил секретарь. — Шекспир и компания. В этой лавке все что угодно можно найти. Маршрут, правда, немножко изменить придется. Но это ерунда. Там тоже провериться можно. — На какую книгу? — вскинул вверх левую бровь начальник романского отдела и криво усмехнулся. — Томик, стихов кого-нибудь славного рембо? Или кто там у них? Классик общепризнанный. У португала язычных. — Камоэнс! — негромко бы про себя подсказал Иванов. — Во-во! Камоинса в подлиннике. — Ну, зачем же Комоинсу? пожал плечами Сколовский. — Можно взять, например, словарь или еще лучше разговорник. Русско-португальский. А что? На мой взгляд, вполне вписывается в образ. — В какой образ? — Который Олег культивирует в общении с мормоном. Человек основательного, ответственного, любознательного, что, в общем-то, не очень сильно отличается от оригинала. У коли он собирается в поездку в другую страну, то, значит, считает необходимо вооружиться нужным запасом слов, чтобы не ударить в грязь лицом. — Хм! — скептично помотал головой Аничин. — Разговорник, — говоришь. — А что такое разговорник? — С точки зрения внешнего вида. — Невзрачная маленькая книжанка. И ты думаешь, она сможет привлечь внимание объекта, у которого тем более... Какая самая первоочередная мысль в голове свербит? Правильно, правильно. Как можно быстрее ощутить в своих руках заветный шелест купюр? Он может даже вообще не разобрать, что там твой Олег читать будет. Даже если обложку увидит. И уж что более важно у него, в связи с этим, может не возникнуть абсолютно никаких ассоциаций. Мы ведь с вами уже отмечали его некоторую, скажем так, негибкость мышления. Николай Анисимович, перевел взгляд на самого Олега. «Можно взять пути водителя по Бразилии?» Мгновенно отреагировал Олег. «Или по Рио. Такой поярче он, я думаю, тоже сможет привлечь внимание, не меньше, чем журнал». «Ну-ну! А чем вам журнал не нравится?» Начальник романского дела поддался вперед в своем кресле и, облокотившись на журнальный столик, пристально из-под лобья посмотрел вначале на одного, затем на второго своего оппонента. «Я чего-то все никак не пойму». «Да...» Протянул оппонент постарше. «Я уже говорил, что он какой-то... Какой? легкомысленный Желтоватый. Картинки уж больно фривольные. Почти как в нибудь понимаешь, плейбой. Каков карнавал, такие картинки. Обычные фотографии, как говорится. Что вижу, то пою. Все с натуры. Нет, я понимаю, но, опять же, повторюсь, Олег ведь у нас в некотором смысле как бы вроде интеллектуал такой, рафинированный». Мормона специально к этому имиджу приучали. Ну и что? Причем тут это, рафинированный? По-вашему, что ж, если человек разбирает, скажем, в тонкостях поэзии, то его, значит, уж абсолютно не должна волновать красота женских ног? Так? И прочих э, прелестей. Странная, однако, логика. Или у вас что, интеллектуал — это синоним слова «импотент»? А я вот почему-то думаю, что, в отличие от ваших предположений, господин Борель, увидев в руках у товарища третьего секретаря а сей журнал, сделает из данного факта наоборот совершенно правильные выводы, установит, так сказать, нужные причинно-следственные связи, поймет, наконец, что имея дело с нормальным живым хлопцем, которому не чуждо ничто человеческое, что, кстати, очень важно на нынешнем этапе развития наших с ним отношений. С особым выражением произнеся последнюю фразу, Онечкин, прищурившись, посмотрел на Соколовского. «Так, или господин резидент со мной не согласен?» «Ну, почему же согласен?» — пожал плечами господин резидент, — но тут же зачем-то добавил. Хотя, что касается женских ножек, то господин Борель, между прочим, немного как бы по другой части. Так, небольшое уточнение. — Ну и что? — Николай Несимич посмотрел на Иванова. — Ну-ка, юноша, возьми-ка еще раз журнальщик, да пролистай до серединки. Там где-то, не помню точно, где должно быть и по другой части, прохождение альтернативной колонны голубых. Нашел? Ну, вот на этой странице и держи журнал открытым. Оничкин поймал немного недоуменный ответный взгляд юноши и улыбнулся. Шучу. Объект без особой нужды и дразнить не стоит. Подумает, что ж ты специально подначиваешь. обидеть не час, а то и наоборот» начнет не дай бог за своего принимать рассматривай лучше девчонок все равно клюнет обратит внимание не может не обратить обратит спросит хотя бы просто из вежливости что за веселые картинки да в любом случае наверняка познает карнавал не из леса же вышел а познает должен закономерно поинтересоваться какая связь почему его дорогого русского друга Проснулся вдруг какой неожиданный интерес к данному мероприятию. А не собирается ли он часом присоединиться в этом году к толпе ликующих счастливцев, и что ж ему на это дорогой русский друг должен ответить? Он должен ответить, что да, действительно, есть такие мыслишки. А самое главное, возможность имеется от летнего отпуска остался целой недели неиспользованной? А нужно срочно отгулять, а то пропадет. Немного как бы в раскачку, но в целом довольно бодро, словно некую домашнюю заготовку, произнес Соколовский, заметив, что непосредственный адресат вопроса слегка замешкал с ответом. Так почему бы на самом деле не махнуть на этот праздник веселья, так сказать, воплотить, наконец, давнюю свою голубую мечту, пардон, не голубую, конечно, а, скажем так, бирюзовую? Опустим. Но как он должен это сказать? Что не менее, а может быть, даже и более важно. Естественно, как бы нехотя, достаточно так сдержанно с одной стороны и в то же время... Немного как бы суетливо, одним словом, как человек внезапно застигнутый врасплох, с некоторой явно ощущаемой досадой на самого себя за то, что не успел вовремя закрыть и убрать журнал и что его вынудили делать какие-то не совсем желательные для него объяснения. А после чего, естественно, он должен быстренько и грамотно, так ловко, причем, я бы сказал, даже слишком уж ловко, профессионально свернуть данную тему. А если. Подал вдруг голос Иванов, и после того, как на него обратились взоры обоих его начальственных визави, немного осторожно закончил свою мысль. — Если Мормон не проявит к журналу нужного нам интереса... — А если не проявит после некоторой паузы, — отчетливо и немного сухо произнес Аничкин, — то тогда, значит, справедливость вашего вывода о том, что казачок засланный, сразу кажется под очень очень большим сомнением. Потому как Заснова должно интересовать все, все, что касается личности его дорогого контрпартнера, а также его планов на ближайшее и отдаленное будущее. И он будет использовать самые малейшие зацепки для того, чтобы получить нужную ему информацию. А иначе зачем же вот так засылали? Ну, вот таким вот образом.